Глава 33 «Я тоже очень счастлива!» Как только эти слова прозвучали, Ашер резко развернулся, загораживая своим телом лежащую на кровати Аню и ощетинился пиками темной магии, которая подрагивала, ожидая любой команды. «Кто ты и как тут оказалась? Резко спросил он, наблюдая за незнакомой женщиной взглядом хищника, готового разорвать угрозу на мелкие куски в любой момент. Аня с любопытством приподнялась, пытаясь увидеть неожиданную гостью. Гостья оказалась надиво красивой, настолько, что ее сияние слепило глаза. Аня сразу поняла, что это не человек. Люди обычно не светились. Вообще, это не было их базовой настройкой. А еще их волосы обычно не покачивались, словно вокруг не воздух, а вода. И глаза у людей не мерцали, будто освещенные изнутри драгоценные камни. «Нет, это был не человек». «Ашер», — позвала Аня, начиная беспокоиться. «Успокойся, дитя», — произнесла женщина и мягко улыбнулась. От этой улыбки Аня ощутила прилив умиротворения. На мгновение почудилось, что она оказалась в парке в теплый солнечный день. А вот Ашер от этой улыбки только сильнее напрягся. Он не доверял искусственно наведенным эмоциям и ненавидел, когда его чувствами пытались манипулировать. Женщина, посмотрев на него, вздохнула и покачала головой. «Я не причиню ей вреда», — пообещала она. Ашер прищурился и не сдвинулся с места. «Клянусь, тебе не о чем беспокоиться. В конце концов, именно я привела ее в этот мир». Аня позади Ашера ахнула. Она уже начала догадываться, кем могло быть существо перед ними. «О ком ты?» — рыкнул Ашер, даже не думая расслабляться. Он ощущал силу в женщине напротив него, и, несмотря на светлый оттенок, такая мощь его сильно нервировала. «О твоей жене, конечно же!» — произнесла женщина и сделала шаг в сторону ближайшего кресла. При этом ее золотое платье плавно качнулось и начало переливаться. Аня зачарованно наблюдала за этим. Создавалось впечатление, будто одежда незнакомки состояла из чего-то жидкого, похожего на ртуть, только золотистого цвета. «Я привела ее душу в этот мир и поместила в тело умершей Лианы Вольф». Сердце Ашера слегка сжалось. Он мог представить, какой силой должно обладать существо, чтобы совершить нечто подобное. Сможет ли он, если вдруг что-то пойдет не так, Защитить Аню от незваной гости, обладающей таким могуществом!» «Я не собираюсь нападать на вас!» Немного сердито произнесла женщина. «И да, я читаю твои мысли!» Добавила она ехидно, когда заметила волнение на лице Ашера. «Я пришла просто поговорить!» «Ашер!» — снова позвала Аня, подобравшись к мужу ближе. Блэквел некоторое время стоял неподвижно, а затем все таки нехотя убрал темные шипы оглянувшись на аню он сел рядом с ней так чтобы по прежнему оставаться между женой и неизвестной наконец то фыркнула женщина и закатила глаза я думала мы никогда до этого не доберемся кто вы прямо спросил ашер ощущая как аня прильнула к его спине тепло шедшее от ее тела заставило его расслабиться богиня не так ли — услышал он голос Ани. Женщина поморщилась. — Никогда не нравилось это слово, — призналась она. — Лучше зовите меня создательницей. Но суть ты уловила, дитя. — Зачем вы здесь? — задал Ашер еще один вопрос. Он старался не думать о том, что в их спальне сидит некто подобный. Воображение пасовало перед попытками осознать масштаб происходящего. Женщина, ласково и понимающе на него посмотрела, а затем снова улыбнулась. «Выразить свою благодарность, конечно же!» «Ой-ой!» – простонала Аня, уже опасаясь этой благодарности. Богиня между тем рассмеялась. Ее смех был похож на журчание ручья и порыв ветра в знойный день. «Не беспокойся, я не из тех, кто своей благодарностью усложняет своим чемпионам жизнь. Хотя все будет зависеть от того, как вы воспримете мою благодарность. — Чемпионом? — спросил Ашер тревожно. Пока все происходящее только настораживало. И эта благодарность его тоже беспокоила. — Это люди, выбор которых много значит, — пояснила женщина. — В прямом смысле слова. Одно их решение может повлиять на то, будет ли мир жить или ему суждено умереть. — Зачем вы привели меня сюда? — спросила Аня, когда богиня, простите, создательница, замолчала. Ты ведь и сама все понимаешь, не так ли? Но так и быть, я скажу это. Я привела тебя сюда, чтобы этот мир смог выжить. В следующий миг Ашер с Аней испытали ощущение падения. Ашер мгновенно взвился, пытаясь вырваться из неизвестной ловушки, но все было бесполезно. А затем он осознал себя в комнате со множеством зеркал, в которых что-то мелькало. Быстро оглядевшись, Ашер заметил рядом Аню. Он сразу схватил ее и притянул к себе, настороженно изучая помещение. «Не беспокойся», — произнесла материализовавшаяся рядом женщина. «Посмотри лучше туда. Ашер, смотри», — прошептала в то же время Аня, привлекая его внимание к одному из зеркал. Там он увидел себя стоящим перед алтарем с Аней. Нет, это была не она. Это была настоящая Лиана. Ашер не знал, как смог это понять, но для него это было полностью очевидно. Картинка сменилась. Как только клятва была произнесена, дверь в зал открылась, и внутрь влетела растрепанная маркиза. Она указала на Лиану и закричала. «Самозванка!» В зале сначала стало совсем тихо, а потом поднялся настоящий хаос. «Именем короля!» — крикнул стоящий поблизости страж, внезапно прыгнул вперед и пробил сердце Лианы, начищенной до блеска пикой. Зеркальный Ашер отреагировал недостаточно быстро. Его магия встрепенулась и снесла стражника, но было уже поздно. Лиана пошатнулась и рухнула на пол. По ее платью в области сердца растеклось алое пятно. Затем Ашер увидел себя в центре разрушенной столицы Фейскоеры. Замок и весь город были просто перемолоты в мелкую пыль. «Маркиза не выжила. Это глупая девочка!» Женщина рядом с ними покачала головой. Осберту не удалось принести ее в жертву. Он умер. Но у него осталось достаточно последователей. Сразу после этого в зеркале они увидели смерть Ашера. Его последний вздох заставил темную магию рассеяться. Ей требовалось время, чтобы найти нового носителя. В это время каратели начали активно настраивать всех против темных магов, указывая на то, что их владыка сделал с Фейскойрой, а ведь те предложили ему жену. Каратели знали, что вскоре появится новый правитель, поэтому торопились. Возник хаос. Одна за другой следовали стычки. Все обвиняли друг друга. Твари, больше не сдерживаемые силой Ашера, начали нападать на обычных людей. Это заставило последних еще больше поверить в то, что темные маги – злые и порочные существа. Множество смертей только подпитывали разрыв. Он стремительно расширялся. Одна из картинок показала, как на стене замка появилась трещина, которая с каждым моментом становилась все шире и глубже. Маги не обращали на это внимания, занятые борьбой со всеми сразу. Они даже не заметили, как замок рухнул. Их смерть была быстрой. Печать пала, бездна взвыла, как голодное чудовище. Разрыв мгновенно начал пожирать все, до чего только мог добраться. А через время мира не стало. Ни людей, ни животных, ни растений, ничего. Одна только голодная бездна и реки алой магмы, от которой в покрытое темными тучами небо поднимался едкий смрад. «Вот это должно было произойти!» сказала женщина, отвлекая Ашера Саней от зрелища разрушенного мира. «Но мне не понравился такой конец. Я создала этот мир для другого. Поэтому я нашла душу, которая могла все изменить». «Но зачем?» — спросила Аня, кое-как отрывая взгляд от странно завораживающего зрелища полного разрушения. «Вы могли просто, не знаю, убить главу ордена или прийти к Ашеру и сказать ему, что он должен быть осторожен, «Выходов ведь так много!» «Я создала мир, но я не могу вмешиваться в его жизнь столь прямо», — фыркнула создательница. «Иначе свободу воли можно будет выбросить в окно. Все всегда начинается с малого, а затем я сама не замечу, как начну управлять людьми, как своими марионетками». Женщина покачала головой. «Нет, это так не работает». Именно поэтому я просто поместила твою душу в тело Лианы в то мгновение, когда у нее случилась клиническая смерть после падения с лестницы. Все остальное — только результат твоих собственных решений. То есть падение было и в...» Аня запнулась, не зная, как правильно назвать то, что они видели недавно. «В прошлом варианте будущего?» — наконец спросила она. «Да», — женщина кивнула. Лиану там тоже столкнули. Она умерла на мгновение, но потом пришла в себя. Один короткий миг и замена одной души на другую все изменила. Смотрите сами, это моя вам благодарность». Ашер с Аней повернулись к зеркалу, в котором увидели, как Дарглум расцветает. В прямом смысле этого слова. Призрачное дерево слилось с замком, изменив его до неузнаваемости. Ветви дерева проросли в стенах, а корни вонзились в скалы под темной крепостью. Разрыв полностью был закрыт этими корнями. Вокруг замка начала расти роща, которая затем превратилась в наполненный духовной энергией лес. Это была не темная магия, но и не светлая. Просто некая смешанная сила, которая стала появляться у тех детей, что были рождены около Древа Жизни, как его прозвали люди. А потом появилось еще одно такое дерево второй ваш ребенок с каким то ехидством сказала богиня а аня внезапно вспомнила как подумала что дерево их ребенок оказалось она была недалека от правды с каждым их новым ребенком в мире появлялось еще одно древо все они росли распространяя новую магию которой пропитывался мир вокруг они окружали себя лесами оставшиеся твари тоже изменились Новая магия вытеснила смрад бездны, отчего они приняли иной вид. «Драконы!» — прошептала пораженная Аня, глядя на летающих гигантов, которые парили над миром. «Да», — довольно произнесла женщина, — «драконы! А еще мантикоры, гаргульи, гарпии, темные фениксы, единороги, грифоны, пегасы, сфинксы и многое-многое другое». С каждым ее словом картинки менялись, показывая тех существ, которые появились. «А люди?» — спросила с трепетом Аня. «Смотри!» — с легкой улыбкой сказала женщина, и картинки в зеркале снова зачастили. Аня с Ашером увидели, как со временем в мире стали появляться другие человекоподобные существа, такие как эльфы, гномы, гоблины, леприконы, феи и так далее. Мир не стал внезапно местом, где царит сплошное добро. Нет, такое вряд ли возможно. Но он стал разнообразнее и интереснее. А потом они увидели себя. Вместе, в окружении детей и внуков. Внешне по-прежнему молодые, но с другими глазами. Впрочем, годы не стерли с их лиц улыбок. Ну, с лица Ани точно. «Это ли она?» — внезапно сказала создательница, указывая на одну из их внучек. Светловолосая и какая-то невесомая, она ярко улыбалась и сверкала небесно-голубыми глазами. «Она... Нет, она ничего не помнит из своей прошлой жизни», — ответила женщина на невысказанный вопрос. «Зачем? Это лишнее. Первыми у вас родятся близнецы». Создательница рассмеялась, увидев пораженный взгляд Ани. «Да, модифицированное зелье даст свой результат. Так сказать, побочный эффект». Первые темные эльфы, прародители всей расы, их будут звать? Нет, остановила ее Аня. Не надо, мы сами потом решим. Ах, женщина смутилась и кивнула. Прошу прощения, иногда я увлекаюсь. Положив руку на живот, Аня подняла голову и устремила взгляд на мужа. Тот, как оказалось, уже смотрел на нее. Его взгляд светился любовью и благодарностью. Аня не могла поверить, что ей удалось родить пятерых. Это был настоящий подвиг. С другой стороны, ни одно чудо не происходит просто так. И если дети приносят в мир сказку, то она готова постараться. «Нас впереди ждет большой труд», — с легким смущением сказала Аня. «С тобой я готов стать очень трудолюбивым». Аня ощутила, как полыхает лицо. Не требовалось расшифровывать, чтобы понять, что именно имел в виду ее муж. «Невыносимый!» — буркнула она. «Люблю тебя!» — призналась и сама же испугалась. Ашер на миг замер, а потом широко улыбнулся. «И я люблю тебя!» — признался он в ответ и, наклонившись, захватил мягкие губы в поцелуй. Аня сразу забыла о смущении. Подняв руки, она обняла мужа, и прильнула к нему всем телом. И ни один из них не увидел, как Создательница мягко улыбнулась и исчезла, вместе со странной комнатой и зеркалами. «Мы нашли, что искали!» — доложил Ревард. После того, как выяснилось, что Аня беременна, Ашер решил вернуться в гиблые земли, опасаясь покушений. Вся его сущность требовала спрятать беременную жену как можно лучше. Месть другим странам за сговор могла подождать. Кроме того, он вполне мог действовать через своих людей. «Быстро!» — кивнул Ашер и спросил. «Как удалось найти его?» «У нас имелась информация о многих членах», — обтекаемо пояснил Эривард. «У него все еще стояла печать, поэтому он не мог говорить об ордене напрямую, но это не мешало ему доносить необходимое до своего короля. «Мы следили за ними, и один из них привел нас куда нужно. «Где он?» — резко спросил Ашер. Эривард не мог сказать, но печать не мешала ему показать. Повернувшись, он направился к выходу. Ашер сразу встал и вышел из-за стола. Поправив верхнюю одежду, он стремительным шагом двинулся следом за главой разведки. Как оказалось, тот привел его в подземелье. Камеру охраняло несколько человек. Каждый из них некоторое время назад принес Ашеру личную клятву верности. После случившегося ему не хотелось больше доверять другим безнадёжной подстраховке. «Открой!» — потребовал Ашер, ощущая, как рядом остановился Эривард. Глава разведки сразу шагнул вперед, приблизился к двери и открыл замок. После этого он отошел в сторону, давая своему королю дорогу. Ашер подхватил со стены факел и шагнул в камеру. Лагот был очень стар. Настолько, что его кожа превратилась в усыпанный старческими пятнами тонкий и сморщенный пергамент. Его волосы и борода были полностью белы. Взгляд мутных глаз сразу устремился к Ашеру. «Явился!» – проскрежетал старик. Он не мог пошевелиться, так как был полностью закован в магические цепи, которые сдержали бы даже самую сильную тварь разрыва. Насколько Ашер знал, Лаготта не обладал никакой магией, но хотел перестраховаться. Что смотришь, темное отродье?» — Гнусаво спросил Лаготта. При этом он скривился, показывая почти полное отсутствие зубов. Доволен, поймал старика. Можешь гордиться. Он все рассказал? Спросил Ашер у Ириварда. Лицо старика перекосилось, когда он понял, что на него не обращали никакого внимания. Эривард кивнул. Он опасался говорить прямо. «Отлично!» — кивнул Ашер. «Что ты будешь?» Старик не договорил, так как темная магия Блэквелла взвелась, а потом рухнула на человека, погребая его под собой. Не было ни криков, ни просьб. Просто через пару минут мрак схлынул, и на месте недавно живого человека — осталась лишь горсть пепла удовлетворенно оглядев остатки ашер кивнул сам себе и вышел из камеры эривард еще некоторое время смотрел на пепел а затем равнодушно отвернулся и тоже покинул помещение за время расследования ему довелось узнать многое орден добивался своего любыми возможными способами каратели не жалели никого никогда прежде эриварду не доводилось встречать столько мерзости в одном месте Ощутив покалывание на языке, он остановился. Каким-то образом это привлекло внимание владыки. «Что такое?» — спросил Ашер, глядя на бледное лицо Годвина. «Главой ордена был Осберт Лагота», — попробовал Ревард. «Печать позволила сказать это. Вернее, печать спала!» — уверенно сказал он. Ашер глянул на него и кивнул. «Видимо, магический контур был завязан на главе Ордена, поэтому печать разрушилась после его смерти», — предположил он. «Очень хорошо. Мне надоело разгадывать твои шарады». «Простите, Ваше Величество!» Ашер махнул рукой и пошел дальше. Эривард некоторое время стоял на месте, а затем поспешил следом. «Что делать с остальными членами Ордена?» — спросил он, когда догнал своего короля. Ашер хотел сказать, что их надо всех казнить но понимал, что сделать это не так просто. Некоторые из этих людей имели власть. А, впрочем, почему он должен ходить вокруг них на цыпочках? Если сейчас ничего не сделать, то у Ордена появится новый глава, который понесет свет идеи дальше. Ашер не мог этого допустить, ведь теперь ему нужно защищать не только себя и своих людей, но и Аню с будущими детьми. Нет, он не станет никого щадить. Казнить всех, кто работал на Орден добровольно. — сказал он и остановился. «У многих есть дети, которые вовлечены», — предупредил Эривард. Ашер кивнул. Он уже догадывался об этом. Рассказы Бродира в этом плане были очень однозначными. «Всегда можно выдать себя за членов Ордена», — намекнул Ашер. Эривард на мгновение замер, а потом решительно кивнул. Он сразу понял план короля. «Действительно, казни ведь не должны быть публичными». «На это потребуется время. У них уже есть несколько человек, которые претендуют на звание следующего главы. Во времена смуты даже самые светлые головы сходят с ума и нападают на своих товарищей», — философски заявил Ашер. Эриварду не потребовалось много времени, чтобы осознать значение его слов. Все было просто. Любое убийство можно списать на конкурентов, стремящихся к должности главы. «Я понял, Ваше Величество». Годвин на ходу поклонился, подтверждая получение приказа. При этом он усмехнулся, предвкушая, какую смуту создаст в Ордене. На его лице появилась жестокая улыбка, которая не предвещала глупцам ничего хорошего. Забегая вперед, можно сказать, что у Эриварда оказался талант к подобным интригам. Менее чем через полгода 90% Ордена было уничтожено. Остальные не представляли из себя ничего важного. В основном это были либо те, кого заставили силой, либо дети. «Как там бюро и Атвуд?» — задал Ашер еще один интересующий его вопрос. Блэквелл не собирался оставлять их без наказания. Да, Маркиза вышла замуж за нелюбимого человека. Но этого было мало, учитывая, что ее интриги погубили молодую девушку. Конечно, Ашер был благодарен, что на место Лианы пришла Аня. Но это не отменяло того, что девушка действительно умерла и убила ее бюро. Муж Маркиза недавно познакомился с певицей. Лалия очень его любит. Эривард усмехнулся. А еще она любит подливать в вино зелье внушения. Граф Намас уже переписал большую часть своего состояния на Лалию. Что поделать, ему нравятся ее песни. «Маркиз?» — с прищуром спросил Ашер. «Он не вмешивается», — доложил Эриварт. «Я думаю, он понимает, что происходит, но позволяет». Блэквел кивнул. Не так давно он получил письмо от маркиза, в котором тот написал, что до определенной степени вмешиваться не станет. Единственное, чего Атвуд не мог допустить, — это смерть дочери. Ему все еще требовался наследник. «Беро», — напомнил Ашер. «Ее поймали в постели со стражником. Инцидент не удалось прикрыть, так как это видели многие придворные». Ашер кивнул. Он мог представить, каким позором для девушки обернется такой скандал. По его мнению, потеря репутации не была достаточным наказанием, но многие незамужние девушки вряд ли бы с ним согласились. В конце концов, некоторые кончали с собой после чего-то гораздо меньшего. Бюро, конечно, не было одной из них, но вот граф, ее отец, был весьма щепетилен. Сразу после скандала он попытался выдать бюро хоть за кого-нибудь, но никто не решился взять опороченную девушку в жены. В итоге графу пришлось отправить дочь в дальнее имение а наследникам назначить сына троюродного брата. Спустя время стало известно, что Беро оказалась беременной. Это окончательно похоронило вероятность того, что она вернется в высший свет и удачно выйдет замуж. Еще какие-нибудь новости?» — спросил Ашер, поднимаясь по лестнице. «Ярк вот Фавинье казнён». «Действительно», — удивился Ашер. Он был искренне поражен, что король Фейскойры нашел в себе смелость казнить племянника. Кажется, власть он любил больше, чем свою семью. «Казнь состоялась на главной площади», — дополнил Эривард. Было доказано, что вот пытался подделать документ о добровольном отречении короля от власти. «Что с приютом милосердия?» «Большая часть сестер работает на карателей», — ответил Годвин. В смутное время люди верят более искренне, поэтому служительницам было выгодно поражение темных магов. «Кроме этого, они всегда относились к нам, как к скверне». «Бог, в которого они верят, фальшивый», — убежденно сказал Ашер. «В конце концов, у этого мира только одна создательница». Эривард не знал, как на это отреагировать. Он слегка заторможенно моргнул, а потом кивнул. «Как прикажете, Ваше Величество?» Ни он, ни Ашер не услышали тихий удовлетворенный смех, прокатившийся по миру. Сразу после этого один из нищих Фейскойри подскочил и запречитал, что старые боги покинули этот мир, но на их место пришла настоящая создательница, которая спасет души всех, не делая никаких различий. С легкой руки Эриварда эти слухи постепенно охватили все страны, пока не возникла новая вера, которая спустя годы стала главенствующей. «Еще что-нибудь?» «Король Фейскори выбрал жену своему сыну. Свадьба состоится через три месяца». Ашер уже был в курсе этого. Не так давно единственный из соседей, кто не участвовал в заговоре против Дарглума, и неважно, что сделал он это просто из-за трусости, прислал ему приглашение на свадьбу. К этому моменту они подошли к покоям. По обе стороны от дверей стояла вооруженная охрана, также связанная клятвой верности. Ашер остановился и посмотрел на Годвина. Это все ваше величество, быстро сказал Ревард и поклонился. Хорошо, ступай. Отпустил его Ашер, толкнул дверь и вошел в комнату. Аня лежала на кровати и спала. Ее живот даже в таком положении заметно выделялся. В последнее время ей даже ходить было тяжело. Близнецы явно росли очень большими. Подобравшись ближе, Ашер сел на край кровати и с любовью посмотрел на жену. Она вздохнула во сне и поморщилась. Ашеру хотелось прикоснуться к любимой, но он не стал этого делать. Ей и так несладко приходилось в последние дни. Роды были близки. Сегодня утром они выбрали имена всем своим детям. Близнецов они назовут Далаэлем и Элдерионом. «А что?» — сказала Аня утром, сверкая глазами. «Эльфы ведь надо соответствовать». Девочек Аня решила назвать Лилией и Камелией, а последнего мальчика — Ричард. Как она сказала, тот был похож характером на льва. Как одно связано с другим, Ашер не знал, но не возражал. Он был просто счастлив. блэквол уже собирался встать, чтобы вернуться в свой кабинет для продолжения работы, но в этот момент Аня резко открыла глаза. «Ах!» — выдохнула она. Ее взгляд упал прямо на него. Ашер ощутил, как его сердце необъяснимым образом забилось быстрее. «Что такое?» — спросил он в тревоге. «Рожаю!» — выдала Аня шокированно, а потом почему-то засмеялась. Ашера буквально подкинула с кровати. Выскочив в коридор, он ошалелым взглядом посмотрел на охранников, а потом, вспомнив, что нужно делать, рявкнул. «Лекаря! Немедленно!» Сразу после этого он вернулся в комнату. Упав на колени рядом с кроватью, Ашер схватил руку Ани и замер, не зная, что делать. К сожалению, примчавшийся на зов лекарь с целой вереницей служанок, все они были полностью кровно верны королевской чете, выгнал его из комнаты, велев ждать в коридоре. Несколько часов спустя замок потряс громкий крик ребенка. «Далаэль!» – прошептал искусанными губами Ашер, сползая вниз по стене. Через пять минут за первым последовал второй крик. «Элдарион!» – назвал владыка второе имя. Ашер мог поклясться, что отныне распознает сыновей всего лишь по крику. Еще через некоторое время двери открылись. «Можете войти, Ваше Величество», — разрешил уставший лекарь. Ашер в одно мгновение оказался на ногах. Он проскользнул мимо мужчины и робко остановился перед кроватью. Его жена, его бесконечно любимая Аня, лежала и улыбалась ему. Усталая, но невероятно красивая, она держала на руках его детей. — Ну что встал? — спросила она. — Подойди, посмотри. И Ашера будто цепью дернула вперед. Он вдруг понял, что ничто на свете не удержит его на месте. Аккуратно сев рядом, он посмотрел на своих сыновей. Взгляду предстали два красных комочка, но даже так они были... «Прекрасны!» — прошептал он, глядя на детей, как завороженный. Аня глянула на мужа, а потом засмеялась. Что ж, она была полностью с ним согласна. Переведя взгляд на жену, Ашер наклонился и поймал смеющиеся губы в поцелуи. Я люблю тебя! сказал он, отстранившись. Аня почему-то слегка покраснела от этого не первого признания. Наверное, все дело во взгляде. Просто Ашер смотрел на нее так, словно она подарила ему целый мир. Я тоже тебя люблю, прошептала она и улыбнулась. И весь остальной мир для них исчез, став чем-то незначительным, далеким и совершенно неважным.